Глава 9. Спустя неделю. Сидела на камне, дожидаясь Берна, отправившегося к старости деревни, чтобы договориться о ночлеге. Группа находилась на задании, всех отправили в Садзонскую впадину. Она представляла собой небольшую деревню внутри потухшего вулкана. Насколько поняла, здесь завелась тварь, высасывающая кровь животных. Но это сейчас известно, когда двое суток потратили в дороге, ночоя в спальных мешках. Близ деревни Берн поведал, куда и зачем. Меня немного разбирало любопытство, и одновременно я волновалась. После последнего задания чуть не умерла, да и если вспомнить дорогу, хотелось застонать. Ад! На лошадях столько часов. Признаться, думала, путь будет пешим, но все оказалось куда сложнее, учитывая, что я на черных мустангах никогда не каталась, ведь мы используем порталы, а тут... Если бы не помощь Диса, не знаю, как бы смогла выдержать дорогу. Тигр подбадривал и часто останавливался, давая возможность пройтись. «Нас пригнали в заброшенную деревню», — презрительно бросила волчица, оценивая поваленный забор из штакетин. Возможно, такие деревеньки будут твоей постоянной работой. Хмыкнул лис, намекая, что ей больше не светит. Заткнись, Гир! прорычала она, не скрывая своей ненависти к лису. Эта парочка постоянно цапалась по дороге и порядком всем надоела. Что, правда не нравится? Явно тебя не возьмут в замок, как ты мечтаешь. Есть другие претенденты. Довольно заявил он и отвернулся. Спиной почувствовала ненавистный взгляд и постаралась не реагировать. Даже догадываться не нужно было, кому я поперек горла. Волчица. Гленда с трудом всех терпела, о чем открыто говорила. Злая и завистливая. И что странно, ко мне она относилась с особой любовью, нередко намекая, что мне не стоит беспокоиться с такой защитой. А какая защита? О ком говорила? В ответ лишь ядовитые ухмылки. «Скорее всего, о Он заботился. Постоянно был рядом, хоть я старалась держаться на расстоянии. Но тигр не отступал. Или все же Берна считала моим защитником? Нет. Тогда она очень сильно ошибалась. Медведь, как обещал, не подходил ко мне. Вне подготовок и занятий обходил стороной. Словно проклятой ведьмой стала для него. Единственное, что не могла отрицать, его опека превратилась в особую требовательность. Он не просто учил, следил, как за всеми. Ничего подобного. Берн гонял, заставлял, учил всему, детально заостряя внимание на каждом моменте, разбирая до мелочей, показывая, вбивая, чтобы знала. Иногда всей группе приходилось ждать, что теперь они делали довольно спокойно Еще бы. Двадцать дополнительных кругов было чересчур жестоким ответом на недовольство. Я понимала. Верн готовил меня быть одной из тадиров, и испытывала благодарность, только иногда беспокоил тот факт, что от его прикосновений я ощущала жжение. Первые сутки лишь после тренировки на участке соприкосновения, спустя несколько дней волна проходила по всему телу. Не находила разумного ответа, и это пугало. Хотела спросить у него, но не осмеливалась. После той проверки опасно было так рисковать. Но когда украдкой смотрела на него, видела безразличного оборотня, не испытывающего никаких чувств и тем более неудобства. Это радовало. Значит, ничего общего с истинной связью. Ведь на оборотней она влияет в тысячу раз сильнее. Он бы не смог столь равнодушно держаться. Только бы понять, что у меня за реакция. Послышались шаги. Вернулся Берн. Он внимательно осмотрел всех и произнес. Старейшина выделил дом на краю деревни. Там хватит места для всех. Еще попросила оставить девушку для помощи на кухне. Его жене будет сложно одной. Помочь некому. Мужчины на поверхности вулкана со скотом. Женщины занимаются виноградом. «Мы пришли к ним на помощь. Они должны сами!» Рявкнула волчица, выдвигаясь вперед, и тотчас замолчала, слыша грозный рык медведя. Впрочем, как и все. Берно смотрел девушек и остановился на мне. Секунду держал взгляд и отвернулся, решая за меня. Я могу, сказала, понимая, что единственное, кто может согласиться. Не видела ничего плохого, единственное, не сомневалась. Волчица все равно найдет и в этом поблажку. Хорошо. Дерри попросила зайти, как сможешь. Спать будешь там же, комнату выделит. Кивнула и сделала шаг к дому, но остановилась, ощущая сильный захват предплечья. Оборотень сжал руку своей ладонью и с тихим рычанием выдал. «Я подойду. Чуть позже». Ничего не ответила, краем глаза замечая заинтересованные взгляды Тадиров и озадаченная Диса. Как можно вежливее убрала его горячую ладонь, ощущая дрожь, сдерживаясь от желания обхватить себя за плечи и направилась в дом. Услышала шаги, оборотни побрели к временному жилищу. Что же, хорошо. Наверное. Лишь бы эта помощь мне боком не вышла. Не успела дойти к дому, как увидела женщину. Худощавого телосложения, высокую, с рыжими волосами, заплетенными в толстую косу. По запаху поняла, что передо мной лиса. Она смотрела на меня, изучая, а когда я ступила на деревянную дощечку, задумчиво протянула. «Хрупкая магиня среди свирепых тадиров. Очень интересно!» Смутилась и вежливо проговорила. «Здравствуйте, Дерия. Я пришла вам помочь». На лице женщины появилась улыбка. Она вздохнула и спросила. «Какой у тебя дар, девочка?» Смутилась и неосознанно посмотрела в сторону группы. «Можно ли говорить об этом?» «Да не переживай. Я лишь хотела понять, что на кухне от тебя ждать. Обычно воины не помогают, а тут...» «Дар живого цветка». Призналась, надеясь, что не совершила ошибки. Нужно будет уточнить уберно. На мгновение женщина застыла на месте, о чем то лихорадочно думая, а потом заинтересованно спросила. «И травы есть?» «Конечно», — улыбнулась в ответ. Поможешь собрать целебные травы для лечения? Я путаю порой. Глаза не те уже. Конечно. Вновь посмотрела в сторону уходящих оборотней. Как только появится свободное время. Оно появится. Непременно. Голодные воины много чего позволяют ради куска мяса. Договоримся. Мне бы руки с дороги помыть, и я готова. «Да, да, пошли в хату. Пока я сама, а ты ополоснись. Вода, чай уже закипела. Приведешь себя в порядок и приходи». «Но...» «Да не бойся. У меня останешься. Что тебе там с ними делать? Они к грязи привычные. На котлома не помоются. Нечего огонь на них тратить. А ты уж здесь». «Спасибо», — благодарно прошептала, не ожидая такого счастья. «Вот и договорились. Проходи, моя хорошая, проходи», — говорила она, распахивая дверь, пропуская меня вперед. Почувствовала прожигающий взгляд и обернулась. Там, на дороге, стояла одинокая фигура — Берн. Остался. Решил дождаться, пока переговорю и зайду в дом. В груди потеплело, будто горячий уголек заискрился, спустя мгновение превращаясь в огонь. Меня бросила в жар, схватилась за ручку и быстро прошла, стараясь скрыть свои эмоции. Но поздно. Женщина не так поняла, засмеялась и весело проговорила. «Ох, чувство это хорошо. Чую, нужно поторапливаться с помывкой, чтобы тебе не нарваться на твоего суженого. Ему сейчас тяжело. Нельзя дразнить». Чуть не споткнулась на ровном месте, обернулась и поспешно заверила. «Нет, что вы! Ничего подобного! Просто после дороги!» «А, ну да, бывает, после дороги!» Пробубнила она, между прочим, соглашаясь со мной, и вышла вперед, указывая рукой прямо. «Заходи. В баньке есть все необходимое, чтобы смыть грязь с дороги, а я тебе чистенького полотенца принесу и платье, а дочери точно осталось». «Что вы? Зачем? У меня все есть!» Воскликнула, не желая обременять женщину. «Ну уж нет. Сегодня отдохнешь, а завтра начнешь работать. И не думай, твой медведь не отправит тебя». Хотела поправить, но не стала. Видела, что бесполезно. Через три часа стояла у печи, переворачивая последний блин. На лице блуждала счастливая улыбка. Помылась в тепле, порхала над жаром. Готовить я любила, а в хорошей компании одно удовольствие. Дерия оказалась невероятно чуткой и веселой женщиной, давно так не расслаблялась, ощущая себя столь замечательно. Только одно смущало. Моя группа. Не знала, что там скажут. Вероятно, уже всех поставили на посты, кроме меня. Нужно будет спросить у Берна. Одна мысль о нем заставляла меня вздрагивать. Устала от своей необъяснимой реакции на оборотня. Появилась бредовая мысль сходить к камню, когда никто не будет видеть. «Ну вот, осталось только сложить. Перекусят бойцы с дороги». Довольно бухтела женщина, укрывая полотенцем котелок с мясом. Пахло оно восхитительно. Уж я об этом позаботилась. Улыбнулась, считая, что оборот не будет настоящее обжорство. Тут перекусом не пахло. Столько всего наготовили». Прошедшие два дня питались лишь необходимым в ограниченных порциях. Закончила печь и подняла тяжелую сковородку, когда вдруг по телу прошел ток. Вздрогнула, и горячая посуда полетела на мои ноги. Даже не успела вскрикнуть, как взлетела, и оказалась прижата к мощной груди медведя. Он перекинул меня и схватил на лету сковородку, бросая в таз с водой. Повернулся ко мне и грубо рявкнул. «Как тебя отпускать на задание, когда ты не можешь удержать сковороду?» Стало обидно. Я понимала, как это выглядело со стороны, и ведь не объяснишь, что это моя странная реакция на его появление. Богиня, я совсем запуталась. Моментальная дрожь охватила тела, лишая контроля. Уставилась вниз, пытаясь блокировать мысли и взрывные эмоции, но понимала, что не справляюсь начала отталкивать от себя парня в то время, как он держал, а через мгновение перехватил рукой подбородок, сканируя мои глаза, особенно заостряя внимание на губах. «Противен?» — с какой-то злой ноткой в голосе спросил он. «Отпусти». «А если нет?» — хрипло выдал Верн, сильнее притягивая за талию, наклоняясь так, что его губы оказались близко от моего лица. Непозволительно близко. И это выбивало из колеи, останавливая дыхание. Пораженно застыла, начиная ощущать закипающую жажду. «Что со мной творится? Медведь так влияет? Я ведь маг. Не может мой враг быть моей парой? Я не оборотень?» Мысли сводили с ума, заставляя паниковать. Рыкнула, чему удивилась, и ударила его по груди, ощущая твердые мышцы. Словно к скале прикоснулась. «Зачем ты так со мной?» С отчаянием выдохнула, вновь и вновь удивляясь, что его прикосновение так давят. Утробный рык услышала в ответ. Парень закрыл глаза, будто сдерживал себя, а потом медленно отпустил. На его лице увидела злость и безнадежность. «Держись от меня подальше, девчонка!» Грубо прогрохотал он, прожигая яростным взглядом. «И ты!» С надеждой излясь на свою реакцию. «Поверь, я только этим и занимаюсь!» Отчеканил он и направился к последним сумкам с продуктами, которые не успела вынести дырья, хватая за ручки и направляясь к двери. «Я же стояла...» Ни жива, ни мертва, ощущая дрожь по всему телу. Не могла двигаться, словно околдовали. «Да когда этот ад закончится?» В таком состоянии меня нашла лисица. Она покачала головой и подвела к столу, усадив на табуретку. «Вижу, не время вам», — загадочно буркнула женщина, качая головой. «Простите». Ощущала себя ужасно, так опозорится. Мне хотелось ей объяснить. «Я странно реагирую, наверное, и это меня угнетает». «Да, деточка, верны самые неконтролируемые самцы в связи. Пока нет метки, тяжело им, таких собственников нужно поискать». «Мы не пара». «Да, со стороны напоминаете» поделилась, разливая по пиалам кипяток. «Верны враги магов?» Женщина присела рядом на стул и с тяжелым взглядом посмотрела на меня. Продолжительное время раскачивалась в стороны, прикрывая ладонью рот, а затем выдала усталый вздох. «Ты здесь, с ним, и навряд ли вернешься домой. Ты для магов уже чужая. Пока не примешь, туго тебе придется. «У меня есть жених, там моя семья». «Мы, оборотни, живем и думаем иначе», — с тоской сказала она и облизнула полные губы. «Думаю, я смогу тебе помочь». Тут она поднялась и поковыляла к комоду. Было интересно, как и чем она планировала мне помочь, но не так сильно, как информация о возможной связи с черным медведем. Не удержалась и спросила. «Как узнать, моя пара верн или нет?» «Ну, дети будут», — отмахнулась старуха, сгибаясь, чтобы открыть нижний ящик. «А разве оборотней Они появляются лишь от истинных? Нет ведь?» «У нас не от истинных, но если все же повезет, то дети будут альфами. У вернов всё иначе. Именно поэтому они столь свирепы и неконтролируемы». Найти свою пару им практически невозможно, учитывая, что они самые сильные звери и всегда находятся на страже закона. «А это притяжение, кроме как к истиной, его можно объяснить?» — с надеждой спросила. Женщина вытащила мешочек и, прихрамывая, направилась ко мне. «Да, конечно, связь защитника, если спасти жизнь». Сглотнула. Не знаю, радоваться или нет. Пусть у него, но почему тогда у меня такая реакция? Так, ты все же спасла? Спросила женщина, прищуривая глаза. Спасла? Ну тогда... Все возможно. Дарья задумалась, а на лице появились морщины. Если бы не спасла, верно, он бы вышел? «Нет», — без сомнения ответила. Удивительно, как быстро и неожиданно богиня перетасовала карты с моей жизни. Жила себе спокойно, мечтая и планируя, а потом раз — и направили в академию. Но это оказалось не самым страшным. По пути я спасла самого опасного оборотня, обрекая себя на особенное внимание верно. «Если бы все вернуть...» «Но разве я смогла бы пройти мимо, пусть даже знала, что это верн?» «Тогда время подскажет. А пока...» Женщина подала мне мешочек и с загадочной улыбкой на лице спросила. «Узнаешь?» Втянула запах и задумалась, ощущая аромат снежных гор. «Никогда не видела, ведь на нашей территории их нет» но я наслаждалась чудесной магией, исходящей от странника. Он видел, поэтому смог показать, дал прочувствовать. Его дар — показывать ароматы, воспроизводить увиденное. Такой чудесный аромат дарили лишь одни цветы. «Диамия!» — с чувством ответила, перебирая пальчиками мелкую смесь цветов. «Да, она. Успокаивает зверя и связь». «Но инстинкты защитника навряд ли...» «Притупляет. Тебе нужно добавлять щепотку в питье через неделю. Этого будет достаточно. Сейчас я тебе помогу, а потом уже сама». «Я справлюсь». «Если это действительно связь защитника, то со временем животное волнение верно сойдет на нет, и ты освободишься». «А если пара?» С волнением задала вопрос, надеясь, что спрашиваю на всякий случай. «Тогда берегись. все, что копилось, выйдет с новой обрушающей силой. Тебе будет не скрыться от хищника». Стало страшно. «И еще. Женщина облизнула губы, будто волновалась перед важным. «Не забывай про мощь вернов. Они необычные оборотни». Ты ничего не сможешь заглушить окончательно, поэтому не провоцируй черного медведя. Я поняла. Кивнула и начала подниматься, как вдруг меня усадили на место. Женщина поставила передо мной пиалу и кинула туда щепотку порошка. И про себя не забудь, моя милая. Спасибо прошептала, наблюдая, как окрашивается цвет жидкости и появляется приятный запах.